Глава восемнадцатая Я ждала Марту и смотрела в окно. Потом на минуту вышла на кухню, и в этот момент раздался звонок в дверь. Я побежала открывать Марте, но на пороге оказался Марк. Он был в прекрасном настроении и держал за ручку большую плетеную корзину с фруктами и бутылку вина. У него почему-то была перевязана рука, но я даже не спросила, что случилось — Я была так рада его видеть, что тут же кинулась на шею. «Я тоже соскучился», — воскликнул он, поставил на пол корзинку и, неловко вывернувшись, поцеловал меня в уголок губ. «Ты меня ждала?» «Вообще-то я ждала не тебя, а Марту. Ты не представляешь, что случилось. Проходи скорей. Он прошел за мной, я остановилась у злосчастной стенки и показала ему на фотографии. «Смотри», — сказала я, — «ты ничего не замечаешь?» «А что такое? Прекрасные фотографии, я тебе уже говорил». Он снова поцеловал меня в щеку. «Нет, Марк, я не об этом, подожди. Посмотри, пожалуйста, как следует. Ты же сам хвастался, что у тебя профессиональная память». Марк посмотрел на фотографии, пару раз повернул голову на бок, как собака, потом снова повернулся ко мне. «Третья справа в верхнем ряду висит криво», — сказал он. «А теперь пошли на кухню и откроем вино. Я принес фрукты и буду тебя баловать». «Марк!» Я уселась на комод, где стояли часы, шкатулки с безделушками, флаконы с притертыми пробками и пузатый флакон с пульверизатором и резиновой грушей, который достался мне еще от бабушки. Груша, разумеется, уже рассыпалась от старости, и ее заменили новой. Я переливала в этот флакон свои духи. Марк смеялся и говорил, что это шикарно. «Да чего ты от меня хочешь?» — возмутился он. «Объясни уже и слезай. Я хочу вина». «Кто-то поменял фотографии местами», — сказала я и показала на стену. «Вчера или сегодня, пока меня не было дома. Кто-то зашел сюда и перевесил их. Этот кошмар продолжается». «Кому-то надо, чтобы я сошла с ума, не иначе». Марк обернулся и еще раз внимательно посмотрел на стену. «Ну да». Он пожал плечами. «Что-то действительно изменилось. Ты прости меня, но я, честно, не помню, как они висели раньше. Но у тебя, наверное, тут была какая-то своя система». «Да, я прекрасно помню, что и где висело. И по поводу третьей справа в верхнем ряду». Ее там вообще не было. Ее поменяли. Раньше там была я. Ты помнишь, моя фотография Черно-белая на фоне моря? Теперь ее нет, а появилась вот эта. Я показала пальцем. Марк опять обернулся. И кто это? спросил он. Тоже кто-то из твоих родственников? Вы немного похожи. На черно-белой фотографии молодая женщина в длинном платье. Стояла в полный рост в полоборота к фотографу. «Откуда мне знать, кто это?» Я была готова взорваться. «Говорю же, этой фотографии тут не было. Ее кто-то принес. Я не знаю, кто эта женщина, и я не знаю, кто тут был». Я спрыгнула с комода и нечаянно задела большую стеклянную банку с бусинами, которую кто-то из моих творческих друзей подарил мне когда-то для украшения интерьера. Когда мне было скучно или надо было отвлечься, Я нанизывала бусины на нитки. Банка с грохотом разбилась, бусины брызнули в разные стороны и раскатились по коридору. Вместе с моей последней фразой это произвело театральный эффект. Мы на минуту замолчали, а потом одновременно кинулись на пол собирать разноцветные стекляшки. «Ну ты даешь, сказал Марк, проползая мимо меня с бусинами в ладони. «Прямо не знаешь, чего от тебя ждать». «Я нечаянно...» — буркнула я. «Да я не про это, а про твои приключения. Может, стоит сходить в полицию?» «Кстати, как твоя бровь?» «Заживает, но надо было сразу наложить швы, а теперь может остаться шрам. Я была у врача сегодня. Хожу пока с пластырем». «Не пойдешь в полицию?» «Не знаю. Наверное, все таки надо». Но, с другой стороны, что я им предъявлю? Сообщение про птиц? Директору спортклуба мы пообещали не писать заявлений. Ворону давно похоронили. А если я пожалуюсь, что у меня в доме перевесили фотографии, то они быстро перенаправят меня к психиатру. А сообщение? Марк высыпал в банку очередную пригоршню бусин. Это же аргумент. В сообщениях нет никаких прямых угроз. «Марта вообще считает, что это какой-то ненормальный ошибся адресом». Я поднялась с колен. «Марк, хватит. Я потом соберу пылесосом». «Нет-нет», — отозвался он из дальнего угла. «Нельзя оставлять. Бусины — это опасно. Можно упасть, если наступишь». «Сейчас придет Марта. пойдем на кухню. Ты столько всего привез. Я потом их соберу. Оставь». «Потом? Не бывает». Вдруг сказал он очень серьезно: «Если ты что-то начала, надо доделать». «Ну и сиди тут со своим перфекционизмом», сказала я и пошла на кухню. Марк поднялся с колен, встал на стул и аккуратно поправил третью рамку справа в верхнем ряду. В дверь позвонили. «Я открою!» — одновременно закричали мы. Марта вошла в дом и тут же наступила на бусину. «Показывайте, что у вас тут стряслось», — потребовала она. «Я же говорил, их надо убрать», — набросился на меня Марк. «Смотри», — показала я на стену. «Их все поменяли местами, и вместо моей фотографии тут появилась вот эта женщина в платье». «Кто это?» — спросила Марта. «Откуда мне знать? Вы что, сговорились?» Марк только что у меня это спрашивал. Я не знаю, откуда взялась эта фотография. Я не знаю, кто их все перевесил. Я не понимаю, как это произошло. Ко мне кто-то влез. Мне страшно находиться в собственном доме. Ты проверила, у тебя ничего не пропало? Насторожилась Марта. Потому что если у тебя хоть что-то стащили, мы сможем пойти в полицию и преподнести им это как кражу со взломом. Но жаловаться на то, что у тебя на стене меняются местами рамки с фотографиями, увольте, я с вами не пойду. Нас просто выгонят». «Я проверю», — сказала я и пошла в комнату. «Я открою вино». Марк отправился на кухню. «Нам надо успокоиться. Все перенервничали. Это какой-то бред. В жизни бы не поверил, если бы мне рассказали». Марта пошла за мной. «Проверь деньги и драгоценности, и вообще все свои тайники». Деньги лежат в банке, драгоценности вот. Я открыла шкатулку, но все на месте, и тайников у меня нет. Я вообще не понимаю, как это могло произойти, как сюда мог кто-то проникнуть. У меня же охранная система. Я держу в мастерской ценные картины. Я тоже не понимаю, пожала плечами Марта и направилась к шкафу. «А одежду ты проверяла? Все вещи на месте?» «Марта, кто станет красть одежду?» «А кто станет менять местами фотографии или писать про райских птиц?» «Ты сама говорила, что сообщение — это кто-то ошибся адресом». «Я пыталась тебя успокоить». Она открыла шкаф. «Господи, у тебя тут кто-то рылся. Все перевернуто». Я подошла к ней и заглянула в шкаф. «Никто тут не рылся. У меня просто беспорядок», — сказала я. «Я в такой панике, что мне некогда раскладывать аккуратные стопочки. Руки не доходят». «Ясно. Хотя беспорядок, конечно, знатный. Вполне можно было выдать за кражу со взломом». Я открыла гардероб с платьями. Тут тоже все было как обычно. Тем более, что я, как и все женщины, не помнила своей одежды наизусть. «А с фотографиями ты точно уверена?» — спросила у меня за спиной Марта. «Что значит «точно уверена»?» «Ну, я не знаю. Вдруг тебе показалось. У тебя их там штук сто висит, мало ли. Как их все запомнить? Ты устала, вот тебе и померещилось, что они поменялись. А та дамочка, которая новая, так она вообще на тебя похожа. Ее точно раньше не было?» «Может, это дальняя родственница, а ты про нее забыла?» «Марта!» — завопила я. «Мало того, что мне страшно, я начинаю бояться всего вокруг, у меня болит голова, разбита бровь. Так теперь во мне сомневается даже моя лучшая подруга. Ты считаешь, что я ненормальная? Что я все это придумала?» «Успокойся, пожалуйста!» — Марта обняла меня за плечи. «Я знаю, что ты ничего не придумала, потому что я сама была с тобой в спортклубе и видела твою ворону и сообщение. Но просто на тебя все это свалилось, да еще ты ударилась, плохо спишь. Вот я и подумала, что тебе могло показаться». «Мне не показалось», — повторила я. «И мне нужна поддержка, а не подозрение в том, что я ненормальная. Тебе нужно отдохнуть». — сказала Марта. — Может, тебе съездить куда-нибудь с Марком? Заодно разберетесь с вашими отношениями. Куда-нибудь на белый песок, бескрайние пляжи. Будешь гулять с ним вдоль прибоя в шелковых платьях. — Было бы здорово. — вздохнула я и снова провела рукой по вешалкам. — Подожди-ка. А где, кстати, моё шелковое платье с хоризонтемами? «Дорогая, ну хватит, прости меня. Я действительно перегнула палку. Ты права, кто станет воровать вещи?» Марта взяла меня за руку и закрыла дверцу шкафа. «Вы идете? позвал из кухни Марк. Все готово!» «Нет, подожди, оно же висело здесь. Агата, оно в стирке. Или ты его куда-то запихнула в своем феерическом беспорядке? Пойдем. «Марк зовет. Какой же он все таки красавчик!» Мы весь вечер просидели на кухне, и Марку даже удалось меня развеселить, но платье с хризантемами все равно не выходило у меня из головы. Хотя, наверное, Марта была права, оно просто потерялось в моем жутком беспорядке. «Моим первым заказчиком стал мой бывший начальник». Тот, кто когда-то прилагал все усилия, чтобы выставить меня за порог знаменитой старой лаборатории на окраине города. Тот, что завидовал мне и боялся меня. Когда я еще ходил в его подчиненных, он и все остальные постоянно меня испытывали. В меня не верили, мне не доверяли, меня опасались. Никто ни разу не порадовался моему успеху. Они пожимали мне руку, а я видел в их глазах ложь, иногда зависть, а иногда страх. Поначалу они сомневались и посмеивались, шептались у меня за спиной, я заставлял их замолчать от изумления. Они не верили в меня, но то, во что на самом деле невозможно было поверить, я создавал в своих пробирках. Они поручали мне самые сложные заказы, думая, что я никогда не справлюсь. Но я выполнял их. Я делал даже лучше, чем от меня требовалось. Потом они начали злиться. Сначала вполне безобидно, говоря обо мне гадости на своих кухнях. Это не помогало. От этого они не чувствовали себя лучше, потому что я шел вперед. они не могли до меня дотянуться. Гадости тянули их назад. Тогда мне стали вредить. Сначала по мелочи. Отправляли анонимные письма, оставляли открытым холодильник, где я хранил скоропортящиеся препараты, роняли мои реторты, переливали содержимое склянок. Удивительно, но меня это только забавляло. Мне было не до них, мне было некогда. Я давно доказал всем и все. Но оказалось, что единственным человеком, которому мне хотелось постоянно что-то доказывать, оставался я сам. Я не выходил из лаборатории, забывал про еду и сон. Настолько мне было интересно. Как будто не я, а кто-то другой брал мою руку И совершал все эти действия, удивляя меня так, что руки начинали дрожать. Иногда мне приходилось отвлекаться. Все-таки я работал на государственном предприятии, а стране нужны были сердечные капли и порошки от головной боли. Мой начальник был вечно недоволен, потому что мне было наплевать на рецептуру, А ему было наплевать, что лекарства, приготовленные по моей формуле, работали намного лучше и в производстве обходились дешевле. Однажды я приготовил микстуру от кашля. Простой сироп для детей. В лаборатории надо было отправить что-то на международный конкурс, и меня бы ни за что не отправили, потому что и так с трудом терпели, но мне помог случай. Больше послать было нечего. Сироп занял первое место. Лаборатория получила грант и продала патент на производство в 80 стран за сумасшедшие деньги. Через полгода из одного маленького шведского города пришло приглашение на церемонию вручения премии за уникальную фармацевтическую инновацию. Автору средства от кашля полагалось огромное вознаграждение, а еще ему поступило приглашение поработать в одном знаменитом концерне на роскошных условиях — дом, машина, страховка, жалование и проценты с продаж. Автор, разумеется, воспользовался приглашением и с большим удовольствием начал распоряжаться деньгами. По прошествии времени шведы немного удивились, что автор гениальной формулы не знает базовых принципов и соединяет элементы чуть ли не как попало. Еще они удивлялись его юному возрасту, полному отсутствию знания иностранных языков и столь же полному нежеланию их учить. Они списывали все на то, что этот автор гений с чудачествами. Но разгадка была простой. Это был сын. Моего начальника. Его назначили автором и отправили вместо меня. Он разъезжал на моей машине, жил в моих апартаментах и тратил мой миллион. А я остался в старой лаборатории на окраине города, в крошечной комнате без окон, с мизерной зарплатой. Окруженный завистью и глупостью, рождавшими новую злость. Я устал от их злости, но не подавал виду. Почему-то я боялся уйти, я просто не знал себе цену. А потом меня уволили за некомпетентность, и я понял, что стою очень дорого.